Тогда я вновь обрел человека, которого не знал, и который день ото дня становился для меня все более чужим и родным. Это было странно, и это было так. Сейчас все опять было как тогда, но она ускользала от меня. Я чувствовал это, ускользала туда, где больше не было имен, а только мрак и неизведанные законы мрака. Она не хотела этого, и снова и снова возвращалась оттуда, но она не принадлежала уже мне так, как мне этого хотелось бы. Да она, может быть, и вообще никогда не принадлежала мне так. Да и кто же принадлежит кому-нибудь? И что такое вообще принадлежать друг другу? В этом слове нет ничего, кроме жалкой, безнадежной иллюзии честного бюргера. И каждый раз, когда она, по ее словам, возвращалась, на мгновение, на час, на ночь, я чувствовал себя как щитовод, который не имеет права заглядывать в свои грозбухи и прямо, без единого вопроса, принимает то, что составляет его радость, его несчастье, его любовь и проклятие. Я знаю, для всего этого есть другие слова, дешевые, стертые, минутные, Но пусть они служат обозначением других отношений и других людей, которые верят, что их эгоистические законы писаны в книге судеб у Бога. Одиночество ищет спутников и не спрашивает, кто они. Кто не понимает этого, тот никогда не знал одиночество, а только уединение. «О чем ты молилась?» – спросил я и пожалел об этом. Она странно посмотрела на меня. О визе в Америку?» — ответила она. И я понял, что она сказала неправду. У меня мелькнула мысль, что она молилась об обратном. Я все время чувствовал в ней пассивное сопротивление мысли об отъезде. «Америка?» — сказала она однажды ночью. «Чего тебе там надо? Чего ради бежать так далеко?» В Америке появится какая-нибудь новая Америка, а в той еще другая чужбина. Разве ты не видишь? Она не желала больше ничего нового. Она ни во что не верила. Смерть, которая ее грызла, уже не хотела уйти. Она расправлялась с ней, как вивисектор, который наблюдает, что произойдет, если изменить или разрушить Еще один орган, потом еще один, еще одну клетку, потом еще одну. Болезнь играла с ней в чудовищный маскарад, как мы, некогда наряженные в чужие костюмы в маленьком замке. И порой на меня из глазниц пылающим взглядом смотрел тот человек, который меня ненавидел, то другой, сдавшийся и обессиленный, то еще один, «Беспощадный, несгибаемый игрок. Иногда это была просто женщина, сломленная голодом и отчаянием, или человек, у которого не было никого, кроме меня, чтобы вернуться из мрака, и который был безмерно благодарен за это, терзаемый страхом перед уничтожением». Явился наш саглядатый и сообщил, что полиция ушла. «Лучше отправиться в музей», — заявил Лахман. «Там топят». «Разве здесь есть музей?» спросила молодая худощавая женщина. «Ее мужа арестовали жандармы, и она вот уже шесть недель ждала его». «Конечно». Мне вспомнился мертвый Шварц. «Пойдем в музей?» спросил я Элен. «Не теперь, давай вернемся». Я не хотел, чтобы она еще раз видела мертвую, но ее нельзя было удержать». Когда мы вернулись, привратница уже успокоилась. Наверное, она справилась о цене кольца и цепочки. «Бедная женщина», — сказала она, — «у нее теперь нет даже имени». Разве у нее не было документов? У нее был вид на жительство, но его взяли другие, прежде чем пришла полиция. они разыграли его на спичках по жребию. Бумаги достались той, маленькой, с рыжими волосами. «Ах, да, конечно, у рыжей совсем не было документов». «Ну что же, мертвые бы это одобрило. «Хотите посмотреть на нее?» «Нет», — сказал я. «Да», — сказала Элен. Я пошел вместе с ней. Женщина истекла кровью. Когда мы вошли, две эмигрантки обмывали ее. Они вертели ее, как белую доску. Волосы свисали до пола. «Выйдите!» «Выйдите!» — прошепела одна. «Я ушел». Лен осталась. Через некоторое время я вернулся, чтобы увезти ее. Она стояла одна в маленькой комнатке в ногах у мертвой и смотрела на белое опавшее лицо, на котором один глаз был приоткрыт. «Пойдем же», — сказал я. «Вот какие бывают тогда», — прошептала она. «Где ее похоронят?» «Не знаю, там, где хоронят бедняков». Если это будет что-нибудь стоить, привратница об этом позаботится, она уже собрала деньги. Элен ничего не сказала. В открытое окно вливался холодный воздух. «Когда ее будут хранить?» — спросила она. «Завтра или послезавтра?» «Может быть, ее еще повезут на вскрытие?» «К чему?» «Разве не верят, что она сама себя убила?» «Они хотят в этом убедиться». Вошла привратница. Ее увезут завтра в анатомический театр больницы. Молодые врачи учатся оперировать на трупах. Ей, конечно, все равно, а им это ничего не будет стоить. Не хотите ли кофе? Нет, сказала Элен. А я выпью, призналась привратница. Странно, что я так переволновалась из-за этого. Впрочем, мы все, конечно, умрем. Да, сказала Элен. Но никто в это не верит. Ночью я проснулся. Она сидела на кровати и как будто прислушивалась. «Ты чувствуешь запах?» — спросила она. «Что?» «От мертвый. Она пахнет. Закрой окно. Ничем не пахнет, Элен». «Так скоро это не бывает. Пахнет. Может быть, это пахнет зелень?» Эмигранты принесли несколько лавровых ветвей и пристроили вместе со свечой возле умершей. «Чего ради вы притащили эти ветки?» «Завтра ее разрежут, части бросят в ведро и будут продавать, как мясные отходы для животных. Они их не продают, Элен. Анатомированные трупы сжигают или хоронят, — сказал я и обнял ее. Она освободилась из моих рук. Я не хочу, чтобы меня резали». «Зачем же тебя резать? Обещай мне, — сказала она, не слушая меня. Я легко могу тебе это обещать». Закрой окно, я опять чувствую запах. Я встал и закрыл окно. На небе была ясная луна, и кошка опять сидела на своем месте. Она зашипела и отпрыгнула прочь, когда я задел ее створкой окна. «Что это было?» — спросила Элен позади меня. «Кошка!» «Она тоже чувствует это, ты видишь?» Я обернулся. «Она сидит тут каждую ночь и ждет, когда...» «Конарейка выйдет из своей клетки. Спи, Элен. Тебе просто приснилось. Из той комнаты в самом деле ничем не пахнет. Если это не она, значит, запах идет от меня». «Перестань лгать», — сказала она вдруг резко. «Боже мой, Элен, ни от кого ничем не пахнет. Если чем и может пахнуть, так только чесноком снизу из ресторана. Пожалуйста». Я взял маленький флакон одеколона... Этими вещами я в то время торговал на черном рынке и побрызгал вокруг. «Видишь, воздух совершенно чист». Она, все еще выпрямившись, сидела в постели. «Ну, вот ты и признался тоже», — сказала она. «Иначе ты не взялся бы за одеколон». «Тут не в чем признаваться. Я сделал это, чтобы только успокоить тебя». «Я знаю, что ты так думаешь», — возразила она. Ты думаешь, что от меня идет запах. Так же, как от той рядом. Не надо лгать. Я вижу это по твоим глазам и вижу давно. Ты думаешь, я не замечаю, как ты меня разглядываешь, когда тебе кажется, что я не вижу. Я знаю, что вызываю в тебе отвращение. Я знаю это, я вижу это, я чувствую это каждый день. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты не веришь тому, что говорят врачи. Ты думаешь о чем-то другом. «Тебе кажется, что ты чувствуешь запах, и я тебе противно. Почему же ты не скажешь мне об этом честно?» На мгновение я замер. «Если она хочет говорить дальше, пусть скажет все». Но она замолчала. Я чувствовал, что она вся дрожит. На ней не было лица. Она сидела в кровати, бледная, подавшись вперед и опершись на руки с громадными пылающими глазами, и сильно накрашенным ртом она теперь красила губы, даже ложась спать, и пристально смотрела на меня, словно раненое животное, вот-вот готовое прыгнуть. Она долго не могла успокоиться. Наконец я спустился на первый этаж к Баому, постучал к нему и купил небольшую бутылку коньяку. Мы сидели на кровати, пили и ждали утра. На рассвете пришли за телом. Взбираясь вверх по лестнице, они громко стучали ботинками, носилки задевали стены. Были слышны шутки и смех. Часом позже явились новые жильцы.